За Мишелем Спинозой на деле высокие стремления принадлежать сущности данного человека не больше, чем природе дерева или камня. Во-вторых, совершенство вещи может измеряться присущим ей количеством в реальности или количеством бытия. За этой на первый взгляд малопроизносительной формулой скрывается простая мысль: Вещи и части определены их сущностью, поскольку они свободны, необходимы и активны, а части же внешними воздействиями, и тогда они принуждены и пассивны. В сущности всякой вещи, включая человека, это убеждение Спиноза разделял со многими современниками. В нём лежит стремление сохранять своё существование и действовать по законам собственной природы, то есть активно. Мера реализации такого стремления и есть присущие данной вещи количество реальности. В третьих, над доз законами природы в целом, обеспечивающими её вечный порядок и сохранение, есть и законы человеческой природы,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 нашу сущность. В сущности человека это разум. И активен человек только тогда, когда реализует её, то есть познаёт ясно и разумно. Аналогично и с удовольствием. Мысль также не новая, но что считать удовольствием? У скупых, чистолюбивых завистников, пьяниц, философов удовольствия разные.